Глава 10. Путешествие во времени. Как помочь иррациональному человеку перестать цепляться за прошлое и сфокусироваться на будущем? Идею методики, которую я называю путешествием во времени, мне подсказал мой хороший друг, писатель Маршал Голдсмит. Вот его совет. Вместо того, чтобы концентрироваться на прошлом или настоящем, Подумайте о будущем, ведь его-то вы еще не успели испортить. Иными словами, разговаривая с иррациональным человеком, не загоняйте себя в замкнутый круг фразами вроде «ты никогда не доводишь дело до конца», «ты постоянно мне вредишь», «ты не способен взять на себя ответственность», «ты только и делаешь, что меня подводишь». Вместо этого подумайте про следующий день или следующий год или свою жизнь через 10 лет, А затем помогите собеседнику увидеть это будущее вместе с вами. Например, если партнер злится на вас, скажите ему, судя по всему, я сделал или не сделал много такого, что тебя расстроило, как иначе мне стоит поступать в будущем? Предположим, собеседник ответит, я хочу, чтобы ты слушал меня, когда я злюсь, а не игнорировал мои слова. Согласитесь на это и добавьте. Могу я попросить тебя об одолжении? Ты не обязан соглашаться, но мне это было бы приятно. Впредь, когда я буду приходить домой с работы, говори мне, что мне делать, а чего не делать. Только, пожалуйста, ласково, чтобы я не чувствовал, как будто на меня нападают, и не хотел сбежать. Метод путешествия во времени отлично работает с друзьями, партнерами, детьми и другими близкими, а если применять его к сложным или агрессивным клиентам, он превращается в непобедимое оружие. Однажды мой знакомый укротил с его помощью целую группу юристов. Компания Гордона... Предоставляла консалтинговые услуги в сфере IT для юридической компании, занимавшейся судебными разбирательствами. После долгих часов, проведенных с требовательными клиентами, юристы часто срывались на Гордоне и его сотрудниках и при малейшей проблеме начинали кричать. В конце концов, все сотрудники офиса Гордона отказались работать с юристами. Гордон обратился ко мне, и я дал ему совет. На следующей встрече с партнерами юридической фирмы Гордон сказал, «На будущее, если мне придется сообщать вам о проблеме, каким образом это лучше сделать, Клиенты часто ставят мне условия вроде «не пишите мне об этом по электронной почте», «не говорите мне о затруднениях в пятницу» или «просто составьте список возможных решений». Какой вариант подходит вам? Если можно, ответьте максимально точно. Когда юристы рассказали о своих предпочтениях, Гордон уточнил. «Очень важно, чтобы я понял вас абсолютно правильно. После этого он еще раз повторил все сказанное ими, переспросил, верно ли он понял, и дождался положительного ответа. Таким образом, он добился заключения четкой договоренности, а также узнал об ожиданиях клиентов, не нарушая спокойного и нейтрального тона собрания. Позже... Когда у команды Гордона возникла проблема с серверами, из-за которой выполнение проекта задержалось на день, он позвонил одному из партнеров юридической фирмы. «Возможно, вы помните, как мы однажды беседовали о затруднениях в работе и о том, как лучше всего о них сообщать. Если мне не изменяет память, вы дали мне следующие инструкции». Перечислив их, Гордон продолжил. В данный момент мы столкнулись с проблемой, и я действую в соответствии с вашими указаниями. Впервые за все время сотрудничества клиент ответил Гордону вежливо, а не набросился на него с обвинениями. В стратегии путешествия во времени мне больше всего нравится то, что она применима ко всем людям, насколько бы сумасшедшими они ни были. Это своего рода безразмерный подход. К примеру, он отлично работает с нерешительными людьми, не умеющими доводить дело до конца. Например, вы хотите пообедать с другом, но он никак не выберет ресторан. Скажите ему, на будущее, если у меня не будет на примете такого места, в которое мне очень захочется пойти, я попрошу тебя выбрать. Если это будет сложно, я дам тебе немного времени, но если и после этого ты не определишься, мы пойдем туда, куда я скажу. Я постараюсь подобрать место, которое тебе понравится, но решение будет моим. Попробуйте применить эту стратегию к людям, которые любят с утра в понедельник критиковать ваши неудачные решения, не предлагая взамен ничего полезного и вызывая у вас чувство вины и возмущения. Вот что можно им сказать. «На будущее, после того, как я приму решение, я не хочу слышать вашего мнения о том, что можно было бы сделать по-другому, если только я сам вас об этом не спрошу. Если вы продолжите так себя вести, я перестану сообщать вам о своих решениях. Я делаю это не для того, чтобы скрывать информацию, а потому что мне не нравится, как вы машете кулаками после драки». Тем не менее, иногда я буду спрашивать ваше мнение перед тем, как принять решение. Техника путешествия во времени дает вам и еще одно преимущество. Она позволяет регулировать уровень вашего влияния. В предыдущих главах я рассказывал, как сделать это настойчиво, но мягко. Но путешествие во времени – это ваше ядерное оружие. Применяйте его лишь тогда, когда вам нужно недвусмысленно показать собеседнику, что вы не намерены больше прощать ему того или иного поведения. В этом случае вы не говорите «в будущем мы можем ожидать друг от друга того-то и того-то», вы даете понять «в будущем я ожидаю от тебя этого», Точка. Главное здесь не говорить, но действовать. На слова отвечают словами, а на дела – делами. Если человек продолжает вести себя недопустимо, вам нужно решить, какие действия совершить в ответ. Компромиссы недопустимы. Обдумывая последствия неправильного поведения другого человека, не считайте это нападением на него или наказанием. Вы хотите сказать ему следующее, ты можешь делать это, если хочешь, и я не стану с тобой спорить или переубеждать, но вот что случится после. Например, если ваш партнер слишком эмоционален, скажите ему, на будущее, если ты начнешь кричать или хлопать дверями, я не буду с тобой разговаривать. Я попрошу тебя уйти и прогуляться или даже переночевать в гостинице. Если ты откажешься, я соберу вещи и уйду. Чтобы использовать технологию путешествия во времени, в подобной ситуации перечислите последствия будущих действий вашего собеседника. Для этого выполните следующие три шага. Первый. Составьте список последствий как положительных, так и отрицательных поступков. Выберите конкретные действия и последствия, которые легко определить, чтобы между вами не возникло недопонимания. Убедитесь, что последствия реалистичны и важны для собеседника. Второй. После того, как вы перечислите последствия, не спрашивайте собеседника «ты меня понял?». Задайте другой вопрос «что ты понял из моих слов и почему, по-твоему, это важно?». Так собеседник будет чувствовать себя участником общения, а не мишенью вашей атаки. Третий. Попробуйте привлечь собеседника к выбору последствий. Если он и после этого не сможет вести себя как следует, вы будете уверены, что ваш план сработает. Я рекомендую сделать путешествие во времени основной стратегией для споров с коллегами иррациональными партнерами или детьми. Кроме того, она работает и еще в одном сценарии — при общении с агрессивными родителями. «Вы вовсе неплохая дочь». Эти слова я сказал Джулии, взрослой женщине и матери. Она всхлипнула и вздрогнула всем телом. Ее матери Берни было 87 лет. Ее здоровье ухудшалось, и она жила в дорогом пансионате для престарелых. Несмотря на то, что состояние Берны было куда лучше, чем у многих других постояльцев, она портила жизнь всем, постоянно жаловалась и третировала персонал. В конечном счете, в заведении не осталось ни одного человека, который не боялся бы работать с ней. Джулия пыталась оправдывать мать, но это становилось все сложнее и сложнее по мере того, как у той портился характер. Кроме того, Берна постоянно ругала детей Джулии, которые не звонили бабушке и не навещали ее. Джулия и сама бы хотела последовать их примеру, но не могла. В итоге Джулия поняла, что желает своей матери смерти. Чем шире разрасталось в ней это желание, тем сильнее она чувствовала вину. А чем больше была ее вина, тем чаще она звонила Берне или приезжала к ней. Некоторые животные нападают на добычу, когда чувствуют запах страха. Возможно, жестокие родители точно так же чуют вину. Как бы там ни было, чем сильнее Джулия старалась загладить свою вину, тем несноснее становилась ее мать. Этот жестокий цикл в итоге вызвал у Джулии клиническую депрессию. Я объяснил ей, что многих пожилых людей ужасает, но не удивляет мысль о том, что дети желают им смерти. Да и многие дети вздохнули бы с облегчением, узнав, что они не одинокие в подобных желаниях. Взрослые часто живут под давлением, которое не исчезнет до тех пор, пока не умрут их родители. Для таких людей не существует хороших новостей. Их родители либо хронически больны, либо здоровы, но агрессивны и жестоки. Разумеется, наблюдать за тем, как отец или мать становятся слабыми, больными или беспомощными – сильный стресс. Но большинство взрослых с ним справляется. Стресс перерастает в невроз, если родитель становится злобным, угрюмым и враждебно настроенным. В этот момент ребенку хочется не обеспечить своему родителю достойную старость, а избавиться от собственных страданий. А если здоровье такого родителя начинает улучшаться, например, когда врач говорит «отличные новости», его рак легких вышел в ремиссию, это вызывает не радость, а тихое отчаяние из-за того, что страдания продолжается. Желание пожилого человека поскорее умереть порой перерастает в манию. В такие моменты от ребенка требуется вся его энергия, чтобы не скатиться в эмоциональный хаос. Когда Джулия пришла ко мне, она стояла на пороге такого падения. Ее терзал вопрос, почему у хорошей дочери возникают такие ужасные мысли, особенно после всего того, что ее мать сделала для нее и ее семьи за годы жизни. Я обратил внимание Джулии на то, что подобные чувства не означают, что она не любит мать. И она даже по-настоящему не желала ей смерти, ей просто хотелось перевернуть страницу, оставив ситуацию позади. Я сказал, что, по моему мнению, Джулия очень любит мать, но не может спокойно относиться к тому, как негативные настроения полностью подчинили себе ее личность, превратив ее в злобную и угрюмую тень человека. Когда Джулия поняла... Не только осознала, но и почувствовала, что любит мать, но ненавидит ее поведение, она нашла в себе силы бороться за Берну. Для этого она начала действовать по плану, который я для нее создал. В очередной раз, придя с визитом к Берне, Джулия сказала ей, «Ты моя мать, и я всегда буду тебя любить. Но на будущее, если ты продолжишь так себя вести...» Ты перестанешь мне нравиться. Тогда я стану приходить к тебе реже и оставаться у тебя все меньше и меньше времени. Я не позволю себе возненавидеть тебя так, чтобы совсем к тебе не приходить. Я просто сокращу время посещений до десяти минут в неделю и буду чаще общаться с персоналом, чем с тобой». Помоги мне не довести ситуацию до этого. Давай будем относиться друг к другу с уважением, добротой и достоинством. Я знаю, что ты на них способна». дерна услышала решимость в голосе Джулии и сделала то, что обычно делают агрессивные люди, когда к ним обращаются твердо и уверенно. Она прислушалась. Более того, она изменилась к лучшему, И через некоторое время желание смерти матери сменилось в Джулии искренним стремлением видеться с ней. На самом деле она никогда не хотела, чтобы Берна умерла. Она лишь хотела любить мать, которой та когда-то была, а не ненавидеть то, чем она стала. Этот подход требует смелости, но быстро приносит результаты. Удивительно, но иррациональные люди часто чувствуют тайное облегчение, когда для них устанавливают четкие рамки. Помните Дину и Джека, страдалицу дочку и несчастного зятя Люсии из второй главы. Они тоже планируют использовать технологию путешествия во времени. Для начала они отправят Люсию в туристическую поездку. Затем Дина позвонит ей и скажет, «Вот как, по моему мнению, должна выглядеть ситуация через месяц, когда ты вернешься. Я ожидаю, что в будущем ты станешь уважать меня и моего мужа и оценишь тот факт, что мы впустили тебя в свой дом. Если ты не сумеешь этого сделать, я соберу твои вещи и отвезу тебя в дом престарелых. Если же ты откажешься там оставаться...» Тебе придется поискать себе другое жилье. У вас, вероятно, возникнут сомнения, стоит ли прибегать к такому радикальному средству даже в экстремальных ситуациях. Однако очень часто оно оказывается лучшим способом для сохранения отношений, особенно если они дошли до той точки, когда вы ненавидите другого человека и желаете ему смерти. В любом случае, это лучше, чем снова и снова возвращаться к старым обидам. Итак, если вам надоело прошлое, а настоящее кажется ловушкой, используйте технологию путешествия во времени, чтобы переместить собеседника в будущее. Неважно, примените ли вы его более мягкую версию или самый резкий вариант, самое главное, не подведите сами себя, действуйте по плану. Делайте то, что обещали, и не делайте того, от чего отказались. А если в прошлом у вас были проблемы с выполнением собственных обещаний, поговорите сами с собой и начните этот разговор со слов «на будущее». Подсказка. Иногда нужно развестись с прошлым, чтобы жениться на будущем. План действий. Первое. Если вы находитесь в любящих отношениях, но и вы, и партнер, иногда ведете себя не так, как вам бы того хотелось, проведите беседу на будущее. Для начала спросите партнера, что вам сделать для развития этих отношений, а затем мягко изложите, чего бы вы хотели от него. Второе. Если у вас дома или на работе кто-то ведет себя неприемлемо, используйте радикальную версию путешествия во времени. Объясните человеку, к каким последствиям приведут его действия в будущем. Если это возможно, привлеките собеседника к формулированию последствий, а если нет, установите их сами. Обязательно выполняйте свои обещания. Третье. Если подчиненный действует иррационально, используйте технологию путешествия во времени в процессе коучинга. Убедитесь, что ваше общение отражается в соответствующих документах, чтобы вы могли отследить результаты своей работы и закрепить их.